Между прочим, высказал огорчение, что в его правлении появилось много разных вер и свое намерение восстановить единство веры, впрочем, не насилием, а при помощи всемогущего Бога. В заключение просил сенаторов и рыцарства не сетовать на него за то, что он не будет платить четвертой части со старых сумм, какие ему следуют с имения в Мазовии, Королевстве и Литовском княжестве, так как Сейм со своей стороны – не постановил никакого обеспечения для его семейства, собственно, для сестер. По окончании речи послы подходили к королю и целовали его руку. Так окончился знаменитый Люблинский сейм, длившийся целых девять месяцев и довершивший дело Польско-Литовско-Русской унии, дело начатое еще в конце XIV века. Оно так долго и так постепенно направлялось в одну сторону – что его окончательный исход почти не мог подлежать какому-либо сомнению. Главным деятелем этой унии явилась, конечно, окатоличенная и ополяченная династия, которая, кроме довольно сильной, почти абсолютной власти в Великом княжестве Литовском, имела в своих руках еще могущественное средство в виде многочисленных должностей и земельных имуществ, раздававшихся шляхте во временное пользование. Далее успеху унии немало содействовали некоторая рознь между аристократией литовско-протестантской и русско-православной, а также стремление литовско-русской мелкой шляхты к приобретению тех же прав и вольностей, которыми пользовалась шляхта польская. Московское самодержавие, представлявшееся в то время в виде тирании Ивана Грозного, понятно, отталкивало литовско-русское дворянство от сближения с Восточной Русью и побуждало его еще теснее сплотиться с Польшей. При упадке католичества в самой Польше, вследствие распространившегося протестантизма, православная аристократия, конечно, не предвидела тогда большой опасности для своей церкви от слияния юго-западных русских областей с Польшей, и потому с этой стороны мы находим только слабо выраженные заявления. Сия аристократия как бы страдала какой-то слепотой и не понимала, что значит непосредственное слияние русских областей с Польшей и как жаждали поляки, чтобы им широко растворены были двери для захвата и колонизации благодатных земель Волыни, Подолии, Киевщины. Но в то время, когда поляки, присоединяя к себе обширные области Юго-Западной России, возвышались на сравнительно высокую степень политического могущества, они обнаружили большую близорукость и недостаток государственного инстинкта по отношению к северным и западным своим соседям, то есть к немцам. На том же Люблинском сейме, преемником прусского герцога, находившегося в ленной зависимости от Польши, король утвердил бранденбургского курфирста Альбрехта Фридриха. Хотя последний в качестве прусского герцога и принес ленную присягу польскому королю в Люблине 19 июля, но хорошим государственным людям нетрудно было бы предвидеть, к чему поведет это соединение в руках одного дома двух немецких владений, разделенных между собой польско-прусской провинцией. Некоторые польские послы по этому поводу в заседании 6 июля заводили было речь о том, «Будет ли полезен Речи Посполитой такой шаг, и не выйдет ли отсюда какого ущерба для нее?» Но подобные голоса не возбудили никакого серьезного внимания. В историческом развитии самого польского сеймования этот Люблинский сейм также имел важное значение. На нем в последний раз встречаются остатки городского представительства именно два посла от Кракова, а с этого времени Сеймы имеют исключительно шляхетский характер. Далее выступает окончательное распадение сейма на две палаты – сенаторскую и посольскую. Первая состоит из епископов, воевод, маршалов, канцлеров, подскарбиев и старших и младших костелянов. Но младшие костеляны в это время еще занимают не вполне определенное положение. Мы встречаем их то в сенате, то в посольской избе. Сенаторские совещания были закрытыми, то есть сторонние свидетели не допускались, а посольские, наоборот, были публичны. Для важных вопросов обе палаты соединялись в общее заседание. При подаче мнений еще не видим счета голосов, а просто если меньшинство оказалось незначительным, то на него не обращали внимания. Если же оно было значительно, то обе стороны представляли свои мнения на решение короля – который не всегда держится большинства. Хотя Сенат еще старается сохранить свой старый авторитет и присваивает себе почин во всяком деле, однако посольская изба или шляхетская демократия выступает на этом Сейме уже с явными притязаниями на преобладающее значение в государстве. Сигизмунд Август как бы все свои способности и весь остаток воли истощил на дело Унии. После Люблинского Сейма он прожил еще около трех лет, тратя на чувственные забавы последние физические силы. Подагра и спинная сухотка окончательно привязали его к мягкому креслу. Тяготясь строгими советами медиков, он искал спасение у шарлатанов и знахарей, средства которых, конечно, приносили ему один вред. Меж тем окружавшие короля недостойные любимцы и фаворитки пользовались его слабостью, обирали его и торговали его милостями. Наибольшую силу при дворе в это время пользовались два брата Мнишка, Юрий и Николай, дворяне королевские, некая Варвара Гижанка, дочь одного варшавского райца Райтмана, и некий жид Едидзи. Король скончался в любимом своем местечке Кныши, недалеко от Белостока, 7 июля 1572 года. 52 лет от роду. С Сигизмундом Августом угасла династия Егелонов, которой сравнительно небольшая польская народность обязана своим возвышением и небывалым внешним блеском, распространив свое государственное здание на всю Западную Русь. Но та же самая династия, наградив Речь Посполитую временным внешним блеском, оставила после себя глубокие смертельные язвы в организме Соединенного Государства, в виде расшатанной королевской власти, избалованного шляхетства, борьбы разных исповеданий и прочно внедрившегося еврейского элемента».